Глава 16. Возвращение Холмогорова. Загорск погружался в сумерки. Солнце освещало последними лучами купола церквей, крыши домов и верхушки деревьев. Однако прихожан, казалось, это не волновало. Они шли на службу, думая о своих грехах, радостях и печалях. Раздался звон колоколов. Он разнесся далеко за пределы храма. Люди, подняв голову вверх, крестились и продолжали свой путь. Неожиданно около стен монастыря остановился светлый автомобиль. Высокий и широкоплечий с черной бородой мужчина вышел из салона «Жигулей» и закрыл дверцу автомобиля ключом. Переложив в другую руку чемодан, он посмотрел на купола храма и, облегченно вздохнув, перекрестился. «Слава тебе, Господи!» – тихо прошептал мужчина – и вошел в ворота монастыря. Алексей Холмогоров только что вернулся из городского поселка Котлы, где находился в командировке по поручению Святейшего Синода Православной Церкви. В круг его обязанностей входило определение места для закладки здания православного храма и места для захоронения усопших. Советник патриарха раньше срока справился с поставленной задачей и решил по дороге домой в Москву заехать в монастырь, чтобы встретиться с отцом Григорием. Настоятель московского храма «Нечаянная радость» был другом и наставником советника-патриарха. Алексей Холмогоров не был уверен, что отец Григорий будет сегодня в Загорске, но что-то подсказывало ему, что необходимо зайти в храм Божий. И Холмогоров не ошибся. Его наставник находился в это время в Загорске по просьбе патриарха «Всея Руси» Алексия II. Алексей зашел в канцелярию, чтобы сдать командировочный лист и необходимые документы, а заодно и поинтересоваться последними новостями. В помещении, кроме секретаря, пожилого сухопарого мужчины с крысиной мордочкой, никого уже не было. «Здравствуйте!» – поздоровался Холмогоров. «Добрый вечер, Алексей Андреевич!» – подобострастно улыбнулся Гнилов и закивал маленькой плешивой головкой. Холмогоров положил на стол бумаги. «Вот, документы». «Да вы раньше времени справились, Алексей Андреевич!» Не меняя гримасы, поинтересовался секретарь. Советник патриарха небрежно кивнул головой. Алексей не любил этого человека с вечно подобострастной улыбкой на лице. Правда, ничего худого Гнилов не сделал ему. Но у Холмогорова всегда после встречи с секретарем оставался на душе неприятный осадок. Алексей сам не мог бы объяснить, почему. Но факт оставался фактом, и советник патриарха ничего не мог с собой поделать. «Мне никто не звонил?» – сухо спросил Холмогоров. Секретарь втянул голову в плечи и вдруг энергично замотал плешивой головой. «Никак-с нет!» – Алексей разочарованно вздохнул. «А не знаете?» – спросил Холмогоров. «Отца Григория нет в монастыре?» Секретарь снова энергично закивал головой. «Как же, как же, был-с!» воскликнул он. «Интересовался вами». «А где он сейчас?» «У его святейшества». Холмогоров, понимающе кивнул головой. «Спасибо». Алексей хотел спросить Гнилова еще о чем-то, но вдруг в канцелярию вошел невысокого роста старик в рясе. «Алексей!» обрадованно воскликнул он. «Отец Григорий?» Старик раскинул руки в стороны. «Как хорошо, что ты здесь!» вздохнул священник. «Видно, услыкал Господь мои молитвы. Слава тебе, Господи!» Священник троекратно перекрестился. «А что случилось?» настороженно спросил Холмогоров. «Да так, ничего особого!» ответил отец Григорий. «Все дела мирские покою не дают. Ты когда в Минск собираешься?» Алексей пожал широкими плечами. «Думаю, не раньше, чем через несколько дней», – спокойно ответил советник патриарха. «Так-так», – вздохнул старик. «Давай-ка прогуляемся, Алеша. Разговор у меня к тебе есть». «Хорошо, давай», – согласился Холмогоров. Отец Григорий и Алексей, попрощавшись с секретарем, вышли из канцелярии. Как только гости покинули помещение, глаза секретаря хитро и лукаво блеснули бесовским огоньком, а лицо сразу стало суровым и даже злым. Он быстро снял трубку с аппарата и набрал номер телефона. Наставник вкратце поведал Алексею о своих проблемах и ввел его в курс дела. Холмогоров молча кивал головой хотя кое-что ему показалось странным, но он не решался перебить своего учителя. Советник патриарха прекрасно знал отца Григория, знал, что если старец просит о чем-то, значит, это дело не пустое, а весьма важное и богоугодное. «Ко мне приезжала дочь моего старинного друга из Минска», сообщил отец Григорий. Но некоторые бумаги я получил из архива только несколько часов назад и не смог ей передать. Сегодня вечерним поездом она уезжает обратно в Минск, сокрушенно произнес он. А возможно, уже в пути. Холмогоров видел, как волнуется его учитель, хотя морщинистое лицо было спокойным. «Понятно», – произнес советник патриарха. «Да, дело очень серьезное. Я бы даже сказал, деликатное». Тяжело вздохнул отец Григорий. «Поэтому я хотел бы, чтобы пакет доставили и передали непосредственно профессору в руки. А если его не окажется на месте?» «Он должен быть на месте. Но если вдруг его не будет в Минске», задумчиво произнес настоятель, «передай бумаги его дочери Ирине». «Хорошо». «А если же никого из них не окажется на месте?» – продолжал собеседник. «Позвони мне». «Понял. И будь поосторожнее». Алексей вопросительно взглянул на старца. «Неужели эти бумаги так важны?» «Возможно». Отец Григорий проводил Холмогорова к машине. «Тут архивные справки и документы, которые мне необходимо вернуть». Дело касается пропавших ценностей православной церкви. Алексей Холмогоров снова вопросительно посмотрел на своего собеседника. «Каких?» «Исчезнувших при странных обстоятельствах еще до революции?» пояснил отец Григорий. «Правда, эти бумаги несколько иного рода, хотя имеют какую-то связь с той печальной историей. Я и сам еще не совсем в курсе всех дел». Но Борис Петрович, если посчитает нужным, привлечет тебя в свои поиски. «Понял. Если ему потребуется помощь, помоги ему, пожалуйста. Чем сможешь?» Алексей решительно кивнул головой. «Непременно!» «Благодарю тебя, Алеша!» – улыбнулся старик впервые за все время разговора. «Всевышний не забудет твоей доброты, а ты береги себя, а я буду молиться за тебя». Алексей улыбнулся. «Спасибо». «А ты на чем собираешься ехать в Минск?» «На машине?» «Как обычно, на своем верном Пегасе». Старец отрицательно покачал головой. «Думаю, не стоит», убежденно произнес отец Григорий. «Путь неблизкий, погода, да и всякое случается на дорогах. Лучше езжай поездом, «Там отдохнешь и выспишься». «Хорошо». «Ну, тогда с Богом». Алексей кивнул головой и, сев в машину, резко рванул с места. Нужно было спешить в Москву. Там были еще кое-какие неотложные дела. Отец Григорий грустно посмотрел вслед своему ученику, которого любил как сына. Печальные глаза слезились, и что-то подсказывало ему – что видит он Алешу в последний раз. Страничка истории. Дар. Русская православная церковь укрепляла свои позиции на западных рубежах Российской империи. Святейший Синод решил послать в дар нескольким недавно возведенным православным храмам в северо-западный край деньги, а также церковную утварь и православные иконы. Ценный груз был благополучно доставлен в губернский город Минск. Однако там вышла заминка с транспортом и оформлением документов. Отцу Николаю пришлось долго и терпеливо объяснять в полицейском управлении цель своего визита. И только вмешательство самого губернатора положило конец всем недоразумениям. Перегрузив ценный груз на телеге, обоз двинулся в путь, под охраной конного отряда полиции.